Я прислонился спиной к косяку и серьезно задумался. Возможно, проблема была куда глубже, чем казалось на первый взгляд. Попробовал представить, как бы я поступил и с чего начал, если бы мне пришлось экстренно растлевать брундучков. Ничего не получилось. У меня не хватало воображения. Пришлось признать, что у этого эльфа Более богатая фантазия. Слушай, давай устроим круглый стол на эту тему немного позже. Глядя на тебя, мне трудно представить, что можно растлевать кого-то другого. Намекаешь, чтобы я оделась? Настаиваю. На чем? Из-за моего плеча высунулся любопытствующий нос Евы. Ой, а... «Чего это она так лежит вся?» «Отдыхает после бурной ночи любви», — холодно пояснил я, разворачивая охотницу на сто градусов. «Это мужчины релаксируют быстрее, а женщины предпочитают понежиться в постели, томно потягиваясь и сладко вздыхая». Ева нарочито громко фыркнула, и, вырвавшись, сердито ушла на кухню. Мы с Сабриной обменялись удивленными взглядами. Чай пили все вместе. Наша знакомая жертва завтракала с большим аппетитом. Я ограничился напитком фараона. Моя подруга предпочла рюмочку кровавой мэри без томатного сока. В квартире царил глубокий полумрак, хотя в принципе астраханские вампиры не так подвержены разрушительному влиянию Солнца. В мире мало неизменных вещей и понятий. Нежить тоже мутирует, приспосабливаясь к окружающей среде. При мягком солнечном свете многие рискуют ненадолго появляться на улице, но в полуденное пекло та же Сабрина мгновенно потеряет сознание и может даже получить серьезные... Практически неизлечимые ожоги. «Мы все внимание «Угу!» Явно не понимая, о чем речь, кивнула сытая охотница. «Ты хотела рассказать нам о том, как сюда попало?» «Я хотела!» «Дэн, мне кажется, что ты оказываешь на нее психологическое давление» — Ева, милая, не хочешь ничего говорить? Не надо. Это твое неотъемливое право последнего желания. — Почему последнего? — Потому что ты не хочешь говорить. Терпеливо разъяснила Сабрина. Я сделал вид, что умываю руки. — Да ладно вам! Кривя губки, сдалась девушка. Но отвезли меня в отделение, посадили в коридоре на стула толку. «Документов у меня при себе нет. Где находится наша база, не знаю. В Астрахани в первый раз ни родственников, ни знакомых, ни друзей. Вы только...» «Хм... Действительно, назвать друзьями нас, по меньшей мере, странно», признали мы. Охотница кивнула и продолжила. «В общем, пока там делали запрос, связывались с нашим тындинским отделением милиции, Мне разрешили погулять во дворе. Я часа два там топталась, с двумя оперативниками познакомилась и ушла. Нет, честно, чего я там, как идиотка, ждать буду? Думала, зайду, в гости посижу, телевизор посмотрю. В милицию ведь и завтра вернуться можно. Можно. Пожав плечами, согласился я. А как ты нас нашла? Ведь ты города не знаешь. Да просто память зрительная хорошая. Это многое объясняет. Бодро поддержала Сабрина. Пришла один раз ночью в незнакомое место и через двое суток легко нашла его по памяти. Везет же некоторым. — Вы мне не верите? Ужаснулась охотница, театрально хватаясь за сердце. Верим, не верим, какое это имеет значение. Честно говоря, мне непонятно только одно, зачем ты нас искала. Вы были ко мне так добры. Могли ведь и убить, и съесть, и кровь всю выпить. Я же первая напала, а вы все равно со мной по-хорошему. Вот я и решила, что пойду, извинюсь, и это... Буду помогать вам прятаться от охотников. Дэн, она меня просто умиляет». «Какая забота! Я же расплачусь сейчас! Я такая сентиментальная!» Тупо хлопая глазами, заявила Сабрина. Я тоже не находил слов. Либо эта девочка держит нас за двух законченных идиотов, либо у нее не все дома. «Нет, правда!» Щеки Евы раскраснелись от вранья, но отступать было поздно и некуда. Вы же не знаете наших. Они ни за что не оставят вас в покое. Говорят, что Астрахань город маленький, вам некуда будет спрятаться, а я буду прикрывать тыл и помогу добраться до лежбища. Да какого лежбища? Как? Ну, где все вампиры отсыпаются? Да бросьте. Все знают, что вампиры Объединяются в кланы и живут в подземельях или подвалах, спят в гробах, охотятся ночью, своих не выдают. На лежбище вы оба будете в безопасности. И не надо так на меня смотреть. — Как так? — уточнил я. — Как на дуру. Я просто пытаюсь быть благодарной. Гневно отбрила добровольная воительница невидимого фронта. Сабрина встала и, отрешенно массируя виски, ушла в спальню. Мы немного помолчали. Потом я начал убирать чашки со стола. Ева сидела послушной собачкой, не сводя с меня лучащихся надеждой глаз. «Так я остаюсь?» «Ради Бога!» «Тогда хотите, я посуду вымою?» мой. У меня не было причин ее отговаривать. Кто бы ни толкнул это дитя на столь гибельную аферу, он знал, чем и кем жертвует. А я не люблю, когда кого-то приносят в жертву. Хотите играть по вашим правилам? Не буду спорить, начнем. Вы свой ход сделали, господа гончие. Теперь моя очередь». «Надо бы позвонить Храпу, но я примерно знаю, что он мне скажет. Нет, пусть лучше позвонит Сабрина. У нее невероятный талант разговаривать с людьми, оборотнями, нелюдями, с мужчинами в особенности». «Храп в такой ярости!» — радостно доложила она, положив трубку. «Наша гостья ушла из отделения не по своей воле». Ее забрали. Пришли двое представительных мужчин, поговорили с начальством, предъявили какие-то бумаги, и дело сделано. Самого Храпа в тот момент на месте не было. Он находился на трусовской стороне по срочному вызову. Ничего существенного, как оказалось. по возвращении ему дали понять... что гражданка Лопаткова добровольно ушла со своими товарищами по работе и пытаться как-то преследовать ее не рекомендуется. А если уж совершенно откровенно, он получил четкие указания ни во что не вмешиваться. Пытался дозвониться тебе ночью, как-то прояснить обстановку. Я отключал телефон. «Правильно. Не люблю, когда меня отвлекают во время...» Короче, не вовремя. Что будем делать с Евой? Убьем? Широко распахнув глаза, предложила Сабрина. Не буду врать, будто бы я сразу с возмущением отказался.